Дорох, кожаный паук. В дверь постучали. Выплюнув запенившуюся зубную пасту в раковину, я сразу же вспотел от страха, но затем успокоился, когда услышал голос Алексея, крикнувшего, что это он. Вытерев лицо бумажным полотенцем, я снял с вешалки свою трость и направился открывать. На пороге между двумя дверьми одна из которых вела на улицу, а вторая непосредственно в мой дом, стоял пакет с продуктами. Небольшое коридорное помещение, в котором Алексей его оставил, я в шутку называю кордоном. Он позволяет мне обмениваться с людьми вещами, но не выходить наружу и не контактировать с ними напрямую. Забрав пакет с довольным видом, я потащил его на кухню, усадив на стул и начал поочередно вытягивать содержимое. Несколько бутылок газировки отправились в холодильник, чтобы по остыванию помогать мне справляться с летней жарой. Сыр пошел следом за ними. Двух булок хлеба хватит на полторы недели. Консервы говядины быстро окажутся ингредиентами супов. Мысленно поблагодарив Алексея, я поймал себя на мысли, что никогда не видел его лицо и почти не знаю, как он выглядит. В окне мне удавалось лишь заметить фигуру, подобную фигуре любого 30-летнего мужчины. Залысины на затылке и плохая осанка были главными его отличительными чертами, но все равно терялись среди черт других таких же проходящих мимо моего дома мужчин. Его жена намного красивее своего мужа, но ту я наблюдаю крайне редко. Они живут по соседству со мной. Кто живет справа, я не знаю. С той стороны всегда тихо. Время завтрака. Я почти не ем то, что быстро портится. Молоко и свежие фрукты – деликатесы. Предпочитаю долгосрочные продукты. Первый прием пищи обычно состоит из кофе и печенья. Лишь иногда позволяю себе яичницу с сыром или кашу. Я поставил чайник, но услышал с улицы ужасный звук, из-за которого выронил спичечный коробок. По дороге ехала машина. Что она тут забыла? Я живу на спокойной улице, тут почти все двигаются пешком до остановки. Машины проезжают редко и аккуратно, но эта неслась на большой скорости и промчалась прямо перед моим домом. Я закрыл окно и зашторил его, надеясь так спрятаться от отвратительного звука. Ненавижу машины, ненавижу все, что с ними связано. Этот едкий запах выхлопных газов, бензина и сжженой резины, они вызывают у меня отвращение и тошноту. Я закрыл рот рукой и сел подальше от окна, приложив два пальца к шее, чтобы измерить подскочивший пульс. День ведь хорошо начинался, чертовы автомобилисты! Словно поддакивая моему страху, колено сильно разболелось. Оно начинает болеть почти всегда, стоит мне услышать звук езды. Острой пульсации, она напоминает мне о... о прошлом. Из организма удалился всякий аппетит. Я ушел в другую комнату, чтобы отвлечься. Спорт помогает. Когда тренируешься до изнеможения, забываешь обо всем. К тому же так меньше проблем со сном. В доме есть все необходимые снаряды и тренажеры. Над дверным проходом повешена перекладина турника. Возле окон расположились беговая дорожка и велотренажер. Гири засели в углу. Мне не нужно выходить на улицу, чтобы комфортно жить. Не нужно даже думать о том, чтобы выйти туда. Спустя два часа я уже забыл об утреннем случае. Вокруг вновь было тихо. Можно наконец-то расслабиться. Я сел за писательский стол и, достав из комода конверт с бумагой, начал писать список продуктов. Шпроты, сухое молоко, мед, говядина, гречневая рисовая каша, а еще лилии. Пусть Алексей купит и лилии, скоро ведь наступит пять лет с тех пор, как я остался один». Положив список в конверт рядом с круглой суммой, я уставился в пол и подошел к двери, ведущей на кордон. Подобные конверты всегда оставляю на подоконнике. Примерно через три дня Алексей придет навестить меня и увидит этот конверт, поняв, что нужно принести. Все-таки пора подкрепиться. На кухне уже столько паутины, откуда она постоянно берется? Я никогда не видел у себя пауков. Прошлым летом поселились тараканы. С ними была долгая борьба, но зимой они пропали так же неожиданно, как и появились. А вот пауков никогда не было. И тем не менее, почти каждую ночь мне приходится сметать всю их липкую паутину с потолков, отодвигать мебель, залезать в скрытые щели. В доме должна быть идеальная чистота, иначе можно чем-нибудь заразиться. А если заболею, то придется запускать врачей. Это ужасно. Они шумные, задают много вопросов, надоедают. Нет уж, лучше я потрачу лишний час на уборку, чем кучу нервов в будущем. Собрав весь мусор в пакет, вынес его туда же, где оставляю конверты. Алексей готов на все за небольшую, скорее даже символическую сумму. Он выносит отходы, ходит за меня в магазины, передает мои письма на почту для бабушки. Оплачивает счета. Но самое главное, он не задает вопросы, не лезет в душу, не просится в гости. И этим я его и ценю. Чтобы жить такой жизнью, надо много зарабатывать. Благо, у меня пока получается. Я работаю в интернете, денег мне на все хватает. Я даже могу назвать себя счастливым, уже несколько лет сидя в доме, не общаясь с людьми. Одиночество не так опасно, как все твердили. К вечеру опять приехала машина. Я хорошо запомнил утренний шум, и этот был точно таким же. Сидя за рабочим столом, я слушал его сильно вспотев, пока едва не упал со стула, услышав, как авто встало возле дома справа. У меня что, появились новые соседи? Этого еще не хватало. Что же делать? Выключив свет в комнате, я пальцем отодвинул штору и выглянул на улицу. Уже был вечер, солнце почти ушло за горизонт. Было видно только его макушку. А еще было видно красный кабриолет, светивший фарами в дом моего нового соседа, какого-то молодого парня с легкой походкой. Уверен, что он любит полихачить. Таких людей я ненавижу даже больше обычных автолюбителей. Они носятся по дорогам, учиняя аварии и насмерть сбивая людей, еще не научившись чувствовать ответственность за свои действия. Этот молодой парень – опасность, поселившаяся по соседству со мной. Дай мне только шанс наслать на тебя полицию. На следующий день шумы машины вновь повторились. Я стоял как раз рядом с дверью выхода, когда это произошло. Ужасная жестяная банка на колесах проскрипела своими шинами и дала деру, из-за чего я чуть не упал от приступа боли в колене. А вечером она вернулась до самой ночи, наворачивая круги по улице. Из-за этого мне снились кошмары. Мне снилось мое прошлое. Лицо, вылепленное мастером из белой глины, скрыто рыжей челкой по самой брови. У его обладательницы на пальце кольцо. Только у нее, ведь на моем мы тогда еще не успели накопить, как и на свадьбу. Впервые за очень долгое время мы гуляли по улице, совершенно безлюдной, ночной. Желтые фонари создавали острова света посреди тьмы. Манекены в броских одеждах пялились плоскими лицами на нас по ту сторону витрин. Я не досмотрел этот сон. Проснулся от того, что у меня ужасно болит нога, словно по колено ударили кувалдой. А потом его прострелила стрела. Я мигом вспотел. Легким не хватало воздуха, вдыхаемого высохшим со скрипом ртом. Эту боль не унимают таблетки. Только время позволяет ей утихнуть. На следующий день я хромал и ходил по дому очень медленно, стараясь пользоваться тростью. Мусор на кордоне уже начал пахнуть, Алексей не спешит. Надеюсь, он не уехал с женой в отпуск. Нет, он бы о таком сообщил заранее. Я выглянул в окно. Красный кабриолет жарится на солнце. Со стороны нового соседа тихо. Хоть бы так было и дальше». От вида его ведра на колесах колено начинает болеть еще сильнее. Каждый день он куда-то едет, возвращается под вечер и шумит, будто пытаясь выжить меня из дома. Алексей не появляется. От запаха вонючего мусора уже невозможно находиться в коридоре и на кухне. Я попытался вынести его самостоятельно. Взял один пакет и подошел к двери, ведущей с кордона на улицу. Но рука моя так тряслась, а сердце стучало настолько сильно, что я не смог. Мне осталось лишь закрыться в самой дальней части дома и надеяться, что запах не дойдет ко мне, а Алексей наконец-то объявится. На следующий день пришла его жена. Когда я услышал стук в дверь, то сначала обрадовался, а потом сразу же напрягся. Алена никогда не приходит ко мне просто так. Только если ее попросит сам муж. Артур, у вас все в порядке? Зачем она это спрашивает? Не люблю вопросы людей. Девушка настойчиво стучала в дверь не сильно громко, но достаточно долго, чтобы моя нижняя челюсть начала скрипеть об верхнюю. Что случилось с вашим мужем? На выдохе спросил я, держа дистанцию и прикрывая нос пальцами. Воняло просто ужасно. «Артур, мой муж, погиб два дня назад. Меня обдало холодом. Я почувствовал себя собакой, которую бросил хозяин. Как это, погиб? Я даже не ожидал, что такое может случиться. Он был болен? Мне жаль. Жаль себя. Ужасно жаль. Я будто бы лишился своих рук». «Я вынесу ваш мусор, Артур, но дальше вам придется справляться самому. Я не смогу о вас заботиться. У меня сын». «Да, да, я понимаю». Я подошел к двери, ведущей на кордон. Услышал, как гостья взяла пакеты и совершенно молча потащила их к мусорному баку. Когда она ушла, я позволил себе выйти и увидеть, что конверт со списком продуктов и оплатой она оставила. Кто будет покупать мне еду? Кто купит цветы? Хоть бы она сейчас вернулась. Я готов платить больше, чтобы все было как раньше. Но так уже не будет. Теперь помощи ждать не от кого. Мой холодильник почти пуст. Я вынужден экономить, пока не придумаю, что будет дальше. Выходить на улицу абсолютно не собираюсь. «Это ужасное место. Столько людей. А в магазинах их еще больше. Нет, я не смогу там продержаться. У меня нет никаких знакомых или друзей, даже родителей. Только старая бабушка, живущая в своем селе. Она не приедет, не сможет, даже если захочет, как и я к ней. Что делать?» Вонь прошла хоть и на время. Я, наконец, могу спокойно дышать в своем доме и не бояться нашествия вредителей. Но надоедливая паутина продолжает плодиться. Ее приходится убирать каждые три дня. Прошла неделя. Я ложусь спать, слушая, как по окну стучат капли дождя, а по лужам катится машина нового соседа. Он даже в плохую погоду не отнимает у себя возможность покататься. Тем не менее, из-за голодания у меня получилось заснуть. Сон – прекрасное средство от голода. Проснувшись первые несколько часов, аппетит напрочь отсутствует. Вернее, он копит силы, чтобы напасть к обеду и повалить на лопатки. Я вновь вижу сон, вылепленное из белой глины лицо, кольцо на безымянном пальце, островки света и машина. Она приближается и становится совсем близко. Я вновь просыпаюсь от боли в колене и шумов с улицы. Не только во сне меня преследует этот монстр. И я хочу, чтобы его не стало. Чтобы он убрался из моей жизни. Внезапно красный кабриолет остановился возле моего дома. Свет его фар заглянул прямо на кухню. Потом я услышал стуки в двери молодой голос. Эй, с тобой там все ок? Что этому наглецу от меня надо? Кто в здравом уме начнет просто стучать в чужую дверь? На всякий случай я сжал трость покрепче, ведь совершенно не знаю, чего ожидать от незнакомца. Он может быть пьян или под кайфом. Господи, только бы он не ломился в дом. Я ведь даже не закрыл его, надеясь, что жена Алексея вернется. Молодой парень шастал вокруг моего дома, заглядывая в окна. Благо, я выключил везде свет, поэтому он не мог увидеть меня. Зато я видел его. Это первое человеческое лицо, которое я мог наблюдать на Еву за полгода. Нахальное, глупое и бестолковое лицо, наполовину прикрытое косой челкой. На голове дурная кепка, которая меня почему-то особенно раздражала. «Чел, я же видел, что у тебя свет горел!» «Я знаю, что ты дома. Не прячься, я не кусаюсь!» «Уходи отсюда!» – грозно крикнул я ему. Тот точно услышал это, от удивления отойдя от окна и придурковато улыбнувшись. Я увидел, как его глаза загорелись еще большим интересом. «Я не вор, просто живу тут рядом. Хочу познакомиться с новыми соседями. Ты ни разу не выходил из дома, поэтому мне стало интересно». «Ты инвалид?» Бестатный придурок только сильнее раззадорился, когда я стал молчать, надеясь, что он потеряет интерес. «Слушай, прости, если я обидел, окей? У меня, правда, нет злых намерений, я просто приехал познакомиться». «Оставь меня в покое, пожалуйста, мне не нужно общение с тобой, парень». Только после этих слов до молодого придурка наконец дошло, что он лезет туда, куда не надо. Сев в свою машину, он отъехал от моего дома и припарковался у своего. Хоть бы ему кто-нибудь проколол шины. На всякий случай я запер дверь, ведущую на кордон. Мало ли что на уме у этого недоумка. С большим беспокойством лег спать, слегка помассировав колено, а проснулся ближе к обеду от очередного машинного рева. Приступ гнева, вызванный этим, заставил бросить подушку в угол комнаты, но она увязла в паутине. То и было настолько много, что подушка полностью застряла в ней, не сумев порвать. Я ужаснулся. Сколько же пауков живет в моем доме? Выйдя на кухню, ужаснулся еще больше. Почти весь потолок был в вязкой белой дымке, посуда оплетена ей. Со дна стола свисают потемневшие узелки. В страхе я вышел в коридор, прижавшись к стене. Мне стало некомфортно жить в собственном доме. Но это все еще лучше, чем за дверью. Столько несчастья навалилось сразу. Паутина, смерть Алексея, новый сосед, больная нога. Мне плохо, мне жалко себя». Почти весь день я убирал этот ужас, налипший на стены и мебель, а также проверял самые неочевидные места на наличие тех, кто портит мне жилище. Ни одного паука я не нашел. Еще помню прошлогоднюю битву с тараканами, я начал запасаться спреями от насекомых, купив несколько штук, чтобы хватало надолго. Взяв один баллончик из этих стратегических запасов, решил распылить едкий газ по всей кухне. У меня все равно почти кончилась вся еда, и делать в этой комнате нечего. Под вечер сосед-автолюбитель вновь подъехал к моему дому. У меня был нелегкий день, нервы натянулись, как оголенные провода. Когда фары опять ударили светом в окна, я схватился за трость и гневно подошел к кордону, надеясь объяснить этому тупому парню другим языком, что ему тут не рады. «Эй, сосед, как ты?» Вновь прозвучал его приторно-сладкий, бесящий голос прямо перед домом. Он постучал в мою дверь, а затем нагло открыла ее, попав в кордон. Пересилив себя, я взялся за ручку, поняв, что сейчас мне придется столкнуться с ним. В последний раз я дрался с врачом. Это было не так давно. Руки должны все помнить. «Я привез тебе пиццу. Оставлю ее здесь, ладно?» Вдруг произнес парень, от чего я остановился. «Фу, у тебя тут мусорные пакеты. Их убрать? Ты, наверное, вообще из дома выйти не можешь, да?» Я не знаю, что ответить. Думаю, что он не слышит мое тяжелое дыхание через дверь. «Я оставлю пиццу здесь. Надеюсь, тебе понравится. И мусор вынесу, так уж и быть. Меня Боб зовут, обращайся. Если у тебя проблемы с выходом к людям, то могу помочь, мне не лень». Его шломившая доброта вывела меня из равновесия, а я ведь чуть не напал на него. Запах сыра и копченой колбасы стал проникать в мои ноздри, когда молодой сосед утащил черный пакет и уехал к себе. Прождав какое-то время, я вышел и забрал упаковку пиццы. Боже, как давно я сытно не ел! Аромат соуса заполнил мой разум! Я забыл обо всем на свете. В последние дни питался только консервами и вареной гречкой, а тут такой пир. И все же раздражение от этого парня никуда не делось. Кто вообще вот так просто заходит в чужой дом? Хорошо, что вторую дверь я закрыл, а то бы он и дальше пошел. Но в любом случае спасибо ему, что я лег спать сытым. На следующее утро боялся проснуться в коконе паутины. Но на мою радость ее нигде не было. Кажется, война с пауками закончена. Я вышел на кухню и прикрыв лицо рукой, открыл нараспашку все окна, чтобы ядовитый запах отравы от выветрился. Все, кто мог, уже точно задохнулись. Как бы ни была вкусна вчерашняя пицца, сегодня ее уже не было. Я достаю последние запасы самой долгосрочной и невкусной еды. Боясь, что мне все-таки придется выйти из своего дома. Боже, как же я этого не хочу. Прошлым вечером я был так рад угощению, что оставил пустую упаковку прямо рядом с кроватью. Взяв ее, чтобы выкинуть, заметил вывалившийся листок бумаги, на котором были написаны цифры, а если точнее, телефонный номер. Несложно догадаться, что его оставил парень. Вчера он говорил, что может помогать мне в делах. Что, если не соврал? Я записал его номер. Теперь могу дозвониться до Боба в любое время. Мой конверт с деньгами и списком так и лежит на кордоне. До злополучного дня, когда пять лет назад случилось самое ужасное несчастье в моей жизни, осталось всего ничего. Надо успеть купить цветы. Из коробки под кроватью я достал расписанную белыми линиями и точками глиняную вазу, а также фотографию меня в обнимку с рыжеволосой девушкой, у которой из-за был виден только кончик белого носа. Не могу поверить, что с момента ее кончины прошло уже пять лет. Мне все время кажется, что это было максимум месяц назад. Все говорили, что время лечит что скоро мне перестанет быть так больно. Но вот прошло уже пять лет, а мое колено все так же болит, как и раненая душа. Мне одиноко без нее. К вечеру опять кончилась еда. Красный кабриолет наматывал круги. Я наблюдал за этим в окно, массируя колено. В какой-то момент мне это так надоело, что я нашел свой телефон и начал набирать новый номер. Пошли гудки, машина встала, съехав с дороги. «О, привет! Что-то случилось?» Сжатый мобильными волнами голос даже сквозь трубку звучал по-дурацки. «Ты не мог бы прекратить ездить вокруг моего дома?» «Черт, прости, я думал, это никого не раздражает. Я просто люблю кататься, это моя страсть. Хочешь, прокачу?» «Нет, не хочу. Просто не делай это возле моего дома». «Как скажешь, друг». «Тебе нужна помощь с чем-то?» Я скинул звонок. Остался в полной темноте, чтобы с улицы меня не было видно. И думал. Думал о том, что помощь мне действительно нужна. Потому вновь набрал номер Боба. «Все-таки решил прокатиться?» «Слушай, можешь завтра утром прийти ко мне? Я хочу попросить об одолжении. Это важно». «Как скажешь, друг? Перед работой заеду. Как тебя зовут?» Не имеет значения. Просто приди, пожалуйста. Без проблем. На то мы договорились. Красный кабриолет умчал куда-то далеко бесить других людей. Я удивлен, что у этого легкомысленного парня есть работа. Почему-то мне казалось, что у него богатые родители, позволяющие жить как угодно. Именно сыновья таких родителей потом сбивают людей насмерть или оставляют их на всю жизнь коллегами. На следующее утро, как и договаривались, Бог пришел. На этот раз он не стал заходить на кордон, а сначала постучал. Запоздалая вежливость пахнет невоспитанностью даже сильнее, чем отсутствующая. «Входи, ты же это уже делал». Я ждал его под второй дверью. Первая открылась. Легкие шаги стали слышны почти вплотную. Дверная ручка опустилась, но сама дверь не открылась, так как была замкнута. «Нет, оставайся там, на кордоне». Привстал я с табуретки, на которой сидел и уже час дожидался этого парня. «Кордоне? Ты так прихожую зовешь?» «Видишь, сливать тебя конверт на подоконнике». Пару секунд подарили мне молчание по ту сторону, но затем по звукам я понял, что Боб нашел бумажку. «Тут список продуктов и деньги». «Все верно». Ты должен купить все, что там написано. Сдачу оставь себе, это оплата за труды. Ого, тут много, ухмыльнулся парень. Хорошо, вечером привезу все. Ты меня впустишь в дом? Нет, оставь все в, в прихожей. Спасибо. Пока не за что, старичок. Мне двадцать Удивился я тому, как он назвал меня. И даже слегка привстал с табуретки. Неужели у меня такой хриплый голос? Из-за того, что я почти не говорю, он правда изменился. Но я не думал, что настолько. Хотел бы я знать, как звучал раньше. Боб уехал на работу с моим конвертом. Я был готов к тому, что с продуктами и цветами для моей покойной невесты он не вернется. Но куда больше верил, что такого не произойдет. Все-таки веет от этого парня порядочностью. Если бы поменьше болтал и не просился войти, стал бы отличной заменой покойному Алексею. Мой день шел как обычно, пока я дожидался своего нового курьера. Боль в колене стала отступать, и я рискнул встать на беговую дорожку и попробовал размять свои ноги. В этот момент всегда слушаю звуки берега, чаек и волн. Моя невеста хотела, чтобы на медовый месяц мы отправились куда-нибудь на море. Но мы так туда и не попали. Я ношу ее кольцо на пальце в напоминание о том, что мы хотели сыграть свадьбу. Паутина вновь стала появляться. Это случилось, пока я ходил. Мне захотелось пить. Я вышел на кухню и увидел, что холодильник обмотан в кокон. От накатившего ужаса захотелось закричать, но эмоции остановились на простом вздрагивании и тряске. Что ж за тварь поселилась в моем доме? Может, я с ума схожу? Или это чей-то розыгрыш? Кто-то издевается надо мной, пытаясь выгнать из дома, из единственного безопасного уголка в моей короткой и болезненной жизни. За что? Кому и чего плохого я сделал? Замкнулся в спальне и накрылся одеялом, как маленький мальчик. Пытался собрать силы в кулак и успокоиться, но никак не получалось. Паника стучала сердцем по внутренним стенкам груди и вызывала неприятную тошноту. Я весь вспотел и дышал настолько долго и глубоко, что закружилась голова. Мне четко казалось, что я умираю, что сердце не выдержит нагрузки и встанет, что я потеряю сознание, а проснусь в паучьем коконе, дожидаясь, пока огромные клыки вонзятся в него и впрыснут свой яд, который растворит меня заживо. Каким-то странным образом я заснул, хотя абсолютно этого не хотел. Все силы в один момент покинули меня, и я отключился. Вылепленное из белой глины лицо, кольцо на безымянном пальце, островки света, поцелуй и десятки мечтаний о том, что будет после свадьбы. Дорогая машина, которая ехала навстречу, пьяный водитель, еле державший руль, колеса, свернувшие на тротуар. Я видел эту машину вплотную, рука моей невесты схватила меня за предплечье, а затем отпустила, когда капот оказался к нам вплотную. Резкая и ужасная боль в колени, брызги крови, удар головой о пол, женские крики, которыми все и закончилось. А затем я проснулся от того, что Боб решил зачем-то посигналить перед тем, как войти на кордон. Видимо, чтобы я встретил его. Чего мне делать совершенно не хотелось. Я чувствовал себя выпотрошенной рыбой. «Я привез все, что ты заказывал». Все такой же бодрый, как и утром. Парень говорил со мной по ту сторону двери. «И даже цветы. Любишь растения?» «Оставь там спасибо». Ответил я ему, протирая глаза. «Не, друг, я передам это только лично тебе в руки», вдруг заявил Боб, постучав в дверь. «Так что открывай, я хочу тебя увидеть». «Для чего?» «Убедиться, что ты не призрак, который объедает уехавших хозяев дома. Открой мне, не бойся, я вручу тебе букет». «Нет, этого не будет. Оставь продукты и иди домой». Настырный нахал продолжал стоять на своем. Чего такого случится, если он увидит меня? В этом нет никакого смысла. Я буду ждать тут, пока не откроешь. Даже не видя его, я понимал, что он улыбается, словно уже победил в этой воображаемой дуэли. Ну и сиди там. Ты рано или поздно уйдешь, а я заберу свое. Долго ты там не просидишь. Чего ради я должен впускать незнакомца в свой дом? Я даже докторов не сразу впустил, когда разболелся. У него нет шансов войти. Я сел на стул перед дверью, набравшись терпения. Боб же, судя по звукам, уселся прямо на пол. А почему ты не хочешь никого впускать? Спрашивал он, но я ответа не давал. Пусть думает, что я ушел спать. Может быть, ты урод? Ну, не в плане личности. Я имею в виду внешность. «Знаешь, у меня дядя как-то чуть не сгорел в собственной бане. Прикинь, у него вся кожа к черту осталась там. Он выбежал на снег без нее. Шестьдесят процентов поражения. Да, как дедпул выглядит. Ты тоже такой? Не бойся, я не испугаюсь. Даже если ты голова с пропеллером на макушке». Его рот не затыкался. Он бубнил и бубнил, иногда задавая вопросы. А не получая на них ответа, придумывал его сам. Но я же знаю, что ты здесь. Я не слышал шагов, как ты уходил. У меня мягкая походка. Зачем-то ответил я и сразу ударил себе по лбу. Теперь он точно не отвалит. Так, короче, либо ты открываешь, либо я ем твою пиццу. В моем списке не было пиццы. Я бы сейчас с радостью спал и не разбирался с этим дурачком. Знаю, что не было, но в прошлый раз тебе так понравилось, что я решил повторить процесс для закрепления результата. Я просто хочу, чтобы у меня были хорошие отношения с соседями. Я ведь совсем недавно переехал в этот город. Знакомых у меня тут нет. Чувствую себя иногда погано от одиночества. Только вишенка меня спасает. Вишенка – это твоя машина? О, так ты умеешь разговаривать. Да, вишенка – мой металлический конь. И это не она, а он. Я ненавижу твою вишенку. Чем тебя он обидел? Шумный? Я теперь катаюсь в другом месте. Нет, дело в том, что я ненавижу все машины. Мою невесту сбили насмерть, а я остался хромым». После моих слов Боб наконец замолчал. Не знаю, почему решил с ним пооткровенничать. Он так много говорил, что даже мне захотелось что-то сказать. И слова вылезли наружу, как бы я не пытался их спрятать. Они были подобны гвоздям, которые царапают горло. Такое больно говорить даже спустя пять лет. «Прости, друг», – опять заговорил парень. «Не знал, что у тебя все так плохо. Теперь понятно, что ты не хочешь никого видеть. Ладно, я пойду. Все оставил тут. Звони, если что». «Стой», – окликнул я его, когда уже послышались отдаляющиеся шаги. «Так уж и быть, можешь войти. Все равно не останешься же». «О, ништяк!» С грузом на душе и полной неуверенностью в том, что это правильная идея, я отомкнул дверь и впустил Боба в свой дом. Тот, увидев меня, округлил глаза и от радости застыл на месте на пару секунд, а затем вздрогнул, опомнившись, поднял с пола пакеты с коробкой пиццы и вошел внутрь. Жестом руки я показал ему, куда все это отнести, перехватив из одного пакета выглядывающие оттуда четыре цветка. «Ты не такой страшный, как я себе представлял!» Пока Боб пошел на кухню, я смотрел на эти цветы и приближался к пустой вазе, стоящей на комоде в спальне рядом с фотографией моей невесты и меня. Бережно окунув цветы в прохладную воду, я сел рядом и молча смотрел на беленькое, недвижимое лицо. Парень показался в проходе, с шипением открывая бутылку газировки. «Это твоя жена на фотке?» «Нет, не жена, мы не успели. Но да, это она», – кивнул я, не отводя взгляда. «Теперь Бог получил то, что хотел. Ему пора уходить, пока ничего не натворил». «Соболезную, друг, время лечит», – ответил он и сделал глоток. «Да ничего но не лечит», – поднял голову я на него и удивился напитку в руках парня. Такой напиток был только в моем холодильнике, который ныне обмотан в мерзкую паутину. Как он достал что-то оттуда? Где ты это взял? В холодосе нельзя было? Прости, новую куплю. Оторопел парень, но я догнал его, увидев вместе с ним, что с холодильником все нормально. Я ничего не понимаю. Тут ведь была паутина. Где она? Я схожу с ума от стресса. С появлением Боба в моей жизни стало сильно больше волнений. «Ты увидел меня, вошел в дом. Теперь можешь уходить. Дверь там». Посмотрел я на гостя серьезным взглядом. Парень мялся, явно показывая, что еще не нагостился. Но я впустил его только потому, что хочу есть, и мне нужны были цветы. «Я хочу побыть наедине с невестой, понимаешь? Это важный момент. Ровно пять лет назад она умерла. Уйди, прошу». Но мои слова только смутили Боба. «Сегодня пять лет с ее смерти, а ты даже на могилку не сходишь? Почему нет?» «Не твое дело. Я же сказал, что не собираюсь выходить на улицу». Он вновь начал меня злить. Это противное ощущение, когда в твоем доме есть кто-то помимо тебя. Оно довольно быстро превращает страх в гнев. Один раз, когда я серьезно заболел, ко мне пришло много врачей. Тот из них, который особо сильно не любил свою работу и пациентов, лез туда, куда не надо. Я разбил ему нос, но сейчас не хочу драки, не хочу бить это еще молодое, даже почти детское лицо. Синяки его испортят, как вмятины на новой машине. «Думаешь, твоя невеста хотела бы, чтобы ты заперся здесь?» «Она уже ничего не хочет, она мертва». Гнулся я, сжимая кулаки. Это неправильно, друг. Надо навестить могилку, это ведь обязательно. Ей там может быть одиноко без тебя, особенно в этот день. Боб, она труп. Трупы не одиноки. Неправда. Давай я помогу тебе добраться до места, если одному страшно. Подбивал меня парень, взяв за плечо и поманив к выходу. Я отдернул от себя его руки. Да наоборот, как раз таки. Мне без тебя спокойней будет. Ты... «Ты приставучий, как пес!» Боб подошел к выходу. Последние мои слова его слегка задели. Он хотел что-то сказать, но сбился с мысли, начав бегать глазами. «Чувак, подумай хорошо. Я тоже терял близких. У меня мама умерла при родах. Отец тоже, когда мне шесть было. Два года назад умер дедушка. Я знаю, что тебе больно». Ему стало горько от собственных слов. Видимо, не только я не умею отпускать, но он будто бы даже не пытается. Я понял, что ты за человек, Боб. Ты из слабаков, которые верят в жизнь после смерти, в переселение душ, в загробные миры. Все для того, чтобы утешать себя и даже не пытаться отпустить умершего. Зачем отпускать, если вот он в могиле лежит и слушает твое нытье? Или соблочко наблюдает за тем, как ты тратишь свою жизнь на бесполезную веру в несуществующее? А вся правда в том, что мертвый ничего не слышит и не видит. Его больше не существует, понимаешь? Он только в воспоминаниях есть, но даже там не жив, а просто... Просто есть и все. Оставь меня в покое. Пока я говорил, Боб не думал даже открыть рот. Он просто стоял все сильнее, прикрывая глаза и пряча их от моего яростного взгляда. Не знаю, понимал ли он, что я прав. Или пытался не слушать. Но суть была такова, что он чуть не разрыдался к концу моих криков. «Ты ведь тоже никого не отпустил», – внезапно сказал он. «Ты думаешь о своей невесте чаще, чем я о родителях и дедушке». И я пошел. Двери закрылись. Я выдохся, ощущая, как кипят мысли в моей голове. Паутины в доме становятся все больше. Зайдя на кухню, чтобы убедиться в том, что холодильник чист, я увидел, что вся комнатушка теперь выглядит, как одно большое логово членистоногого хищника. Туда даже войти нельзя было. И я просто закрыл еще одну дверь, чтобы не видеть кошмар, поселившийся со мной по соседству. Вернулся в спальню, взял фотографию в обе руки и долго смотрел на нее, понимая, что давно мне не было так паршиво. Чувствую себя как, не знаю, как паук, которого загнали в бутылку, закупорили ее и выкинули в море. Волны гоняют меня из стороны в сторону, от, горе, от горести к гневу, от гнева к сонности, от сонности к раздражительности. И берега не видно даже далеко за горизонтом. Елена, Елена, как мне быть? Я был бы рад оказаться сейчас рядом с тобой. Выйти на улицу, пройти весь город насквозь до другого его конца. Это так сложно для меня. Но эти две лилии, они должны быть сегодня у тебя. Обязаны. Я нашел валяющийся под подушкой телефон и набрал номер, надеясь, что мне ответят. Пошли гудки. Я не найду дорогу сам, понимаешь? Спросил я и стал слушать, что скажут по ту сторону. «Я все еще возле твоего дома», – прозвучал ответ. Взяв трость, я потянул руку к цветам, забрал их прямо с вазы, оставив совместное фото лежать среди паутины в одиночестве. В левой руке трость, правая, прижимает к груди цветы. И вот я стою на кордоне, не зная, как сделать шаг на улице. Я не помню, как делать этот шаг. Не помню, как открывается последняя дверь. Я даже не помню, каково это быть вне дома. Улица мне даже во снах не снилась. Надо что-то делать. Повесить трость на рукав и коснуться блестящей ручки. Нажать на нее, чтобы что-то щелкнуло, и дверь сама откроется. Она впустит ветер, ударившийся об мое лицо. Мне страшно. Но я должен отнести эти лилии Елене. Я не смогу этого не сделать, но и не уверен, что смогу. Боб ждал меня рядом с дорогой, крутя в руке ключи от красного кабриолета. Увидев машину так близко, я похолодел. Звук мотора стал слышаться прямо у меня в голове и все сильнее нарастать, будто мозг вот-вот взорвется. «Ты вспотел!» Послышался голос парня, который был почти не слышен за ревом двигателя. Меня и машину не разделяет ничего. Даже самой хлипкой стены нет между нами. Кольцо на пальце греет теплом моего пальца. Напоминает, для чего я все это затеял. Я не сяду в машину. Пойдем пешком. — Тут кладбище ближайшее, в километрах двадцати где-то, — воскликнул Бог. «Не переживай, я умею водить аккуратно!» Вновь я обратил внимание на цветы, выглядывающие из глиняной вазы. Еще никогда во мне не было столько решимости сделать что-то настолько смелое. Но сесть в машину – это слишком. Как же я это сделаю?» «Поехали!» – выбил из раздумий меня парень и сел за руль. «Давай, чем дольше думаешь, тем страшнее. Это как с американскими горками!» В моей голове сразу нарисовалась картина, как несколько машинок поднимаются по крутому пути вверх. Люди поднимают руки, когда оказываются на вершине на пару мгновений и начинают неистово визжать, падая вниз с ужасной скоростью. Обычная машина по сравнению с этим не так страшна, но и она ужасна. Я зажмурился, взялся за вазу покрепче и, стиснув зубы, прыгнул на сиденье. Боб закрыл дверь, протянувшись через меня, а затем, похлопав по плечу и пристегнув, завел мотор. Рев дикого животного послышался прямо под нами. Я почувствовал, как колеса сдвинулись с места и создали толчок, сдвинувший машину с места. Все это время я дрожал скрепко, зажмуренными глазами, боясь даже дернуться, а Боб потешался над моей реакцией, Я слышал его смешки. Он надавил на педаль. Мы с ужасающей скоростью устремились вперед. «Не бойся, Вишенка еще моему деду служил», – расслабленно сказал парень. «Но ты не думай, что он в аварии умер. Нет, это был просто сердечный приступ. Грустно, да, но со стариками такое бывает. А Вишенка и меня переживет. Он еще ни разу в аварии не был». «За...» «Заткнись и не отвлекайся от дороги!» Сквозь зубы завыл я, вжавшись в кресло от скорости. «Я дорогу не знаю, тебе придется открыть глаза, чтобы показать мне ее!» Я попробовал поднять веки, но они казались тяжелее мешков с песком. Со второй попытки получилось, опустив голову и уставившись в цветы. «Сбавь скорость, сумасшедший!» Вопил я, боясь оглянуться и увидеть, что мы гоним с устремлением ракеты. «Мы катим сорок километров в час. Куда еще убавить?» – ответил Боб. «Я и так еду максимально медленно. Вон, слышишь, сигналят сзади». Подняв глаза, я ощутил на своем лице потоки воздуха. «Дома, деревья, прохожие проскальзывали мимо нас». Но чем дольше я пытался разглядеть их, тем сильнее видел, что едем мы не так быстро, как мне казалось, с закрытыми глазами. Сзади плелось три других авто. Их водители гневно смотрели на нас и что-то говорили, стараясь обогнать «Боже, как же страшно! Кажется, что ваза сейчас лопнет в моих руках!» «Ну, как поездка. Нравится?» Поинтересовался парень, ведя одной рукой, будто находится не в старой развалюхе покойного деда, а идет пешком. «Хотя бы малое столкновение, и мы оба трупы!» «Веди подальше от тротуаров, аккуратно! Господи, ну нам еще так далеко!» «Тогда госку? С этими словами Боб надавил на педали, мы ускорились. Я вновь почувствовал желание провалиться сквозь сиденья и очнуться дома. Да хотя бы просто на своих двоих. Уже хорошо. Говори, куда ехать, а то заблудимся и будем час петлять. Так, нам надо... Я стал оглядываться. Как же давно меня не было на улице. Пять лет прошло, а все вокруг почти не изменилось. Деревья слегка выше, некоторые исчезли, оставив только срубленные пни. Появились новые маленькие магазинчики, а на месте старых теперь узкие парковые зоны. Люди ходят в такой же одежде, в какой ходили и тогда. «Налево», – машинально ответил я. «Мы вывернули на улицу, где все и произошло. Я уже вижу это место. Окутанное ночью, оно было покрыто пятнами островов света, на которых стоят фонари. Из витрин выглядывают манекены в ярких одеждах, И с сумками в пластиковых руках. Собаки тащат за собой хозяев, волоча их за поводок. Вот тут это случилось. Указал пальцем я, боясь вытянуть его за пределы машины. Тут была авария. Молодой человек не справился с управлением. Он был пьян. Выехал на тротуар. Ему показалось это хорошей идеей. В это время мы с Еленой шли домой. Он влетел на всей скорости прямо в нас, будто специально. Елена закрыла меня собой. Это грустная история, друг. Никому не пожелая, чтобы его любимый человек умер прямо на глазах. Нет, она умерла в машине скорой помощи от потери крови. Я хотел поехать с ней, но меня не пустили. Моя нога была в ужасном состоянии. Колено в дребезге рассыпалось. Вот от чего ты хромой. Мы проехали дальше, затем снова повернули. Дома вокруг становились все ниже и ниже, беднее. Боб думал о своем, косо поглядывая на обнимающего вазу с цветами меня. А когда его мысли уже не могли держаться в голове, разговорчивый рот открылся. «Я ведь сначала обиделся на тебя, когда ты мне гадостей наговорил. Это было больно, чувак. Так грубо, со мной еще никто не общался». «Прости». «Нет, я не закончил. Когда ты попросил проводить тебя, я стал все понимать, думая над твоими словами. Ты говорил, что мертвым мы не важны, что это наш страх перед смертью родных указывает нам верить в загробную жизнь. Так вот, я понял, что ты прав, но не совсем». «Мертвым, наверное, реально плевать, как мы топчемся вокруг их могил, цветы им покупаем. Но зато нам не плевать. Все эти обряды погребения, вера, походы на кладбище – Это нужно нам, живым. Это помогает нам принять боль, принять смерть и ценить жизнь, понимаешь? Вот как я думаю. Ты ведь не столько ради своей невесты едешь, сколько ради себя. Чтобы преодолеть свой страх, чтобы снова увидеть ее. Да, она мертва, зато она все еще там, куда мы едем. Это уже лучше, чем ничего, согласись. Его слова как-то странно откликались в моей груди. Они словно распустили какой-то вязкий клубок, который образовывался все эти пять лет, становясь больше и тяжелее. Я представляю его, как клубок липкой паутины, прилипшей к моей душе. А возможно, это кокон, который ее обмотал. В любом случае, речь Боба что-то во мне открыла, а может быть показала ранее невидимое, не знаю. Мы уже приехали, пока оба думали на эту тему. По ночам не принято приезжать на кладбище. Люди боятся разбудить покойников или оказаться в их окружении, когда везде тьма. И я не боюсь, потому что знаю, они уже ничего мне не сделают. А вот Боб начал мяться, оставшись в машине. «Дальше ты дорогу найдешь, думаю. Я посторожу вишенку. А то это кабриолет, сам понимаешь. Мало ли что произойдет, пока мы будем там». Я кивнул, похромав железным воротом, и, распахнув их, медленно вошел. В последний день, когда я посещал улицу, были похороны Елены. Как только гроб закопали, я первый покинул ужасно болезненное мероприятие и больше с тех пор не выходил из дома. Дорога до могилы все еще ярко и отчетливо блестит в моем сознании, и ноги сами ведут к нужному месту. Тут так тихо. Кладбище – это лучшая улица для людей, боящихся выходить из дома. Тут я чувствую себя спокойно, но вместе с тем и волнуюсь, ведь вот-вот придут туда, куда надо. У меня четкое абсолютно нелогичное ощущение того, что моя невеста меня ждет. Вылепленное из белой глины лицо смотрело несосредоточенным ни на чем взглядом куда-то вверх оказавшись на плоской поверхности полированного гранита. Они выбрали ее самую нелюбимую фотографию. Вокруг подстрижена трава. Куча ярких цветов говорят о том, что я не первый тутошний гость за сегодня. Но все эти цветы никогда не нравились Елене. Она любила только лилии. Я поставил глиняную вазу прямо по центру. Сделав шаг назад и вглядевшись в изображенное лицо. «Привет. Прости, что так долго не появлялся. Знаю, ты меня не слышишь. Тебя тут уже нет. Зато есть я. Я выбрался из своего паучьего логова, хотя пять лет назад поклялся себе, что этого не сделаю, представляешь? Я даже не верю как-то. Мне все кажется таким нереалистичным». Будто я смотрю в огромный экран телевизора, показывающего улицу. Наверное, нет смысла спрашивать, как ты. Уже никак. Ты даже не знаешь, что прошло целых пять лет, как ты ушла. Мне тебя уже не жалко. Ты ничего не чувствуешь. Зато представь, сколько всего чувствую я. Мне жалко себя. Поэтому я пришел к тебе. Пришел, чтобы вернуть то, что подарил тебе когда-то. Я снял с пальца кольцо, вдавив его в темную землю. Жаль, что мы так и не сыграли свадьбу. Может быть, если дурной Бог прав, и где-то там есть загробная жизнь, то мы еще встретимся. Что ж, тогда с меня второе кольцо. Теперь у меня много денег, я могу позволить это. Да уж, жалко, что все это самоутешение. Мне не хочется уходить. Я бы так и сидел, оставшись тут, договорил да с ней, зная, что она не слышит, что не ответит, что ее нет и больше никогда не будет. Но я рассказывал ей все, что приходило в голову. Еще ни с кем я не был так откровенен. Подобно водопаду я выливал всю душу на могилу. А потом все просто прошло. В душе уже не ощущалось тяжесть. Я перестал чувствовать себя кожаным пауком, запертым в бутылке посреди моря. И паутина в моем доме больше никогда не появится, потому что плести ее будет некому.